Глава 21. Верная Галя. Галина Бенеславская не сразу узнала о гибели Есенина. Она находилась в далекой деревне после лечения с диагнозом «общее депрессивное состояние». Болезненная любовь к Есенину, отсутствие взаимности и полная эмоциональная отдача привели к эмоциональному истощению. Природа должна была пойти ей на пользу. Вскоре к ней приехала Анна Назарова и сообщила страшную весть. В Москву Галя приехала уже после похорон. Анна Берзин вспоминала. «Как же вы его без меня похоронили, а мне даже телеграммы не дали!» Были ее первые очень грустные слова. Упрек был законный. Как можно было забыть ее, верную и трогательную подругу Сергея Александровича Есенина? После смерти Есенина жизнь Галины Бенеславской потеряла смысл. Да, она была в обиде на него. но, видимо, надеялась на перемирие, верила, что рано или поздно они поговорят, возможно, помирятся. Как и любая девушка, она ждала от него первого шага, ждала действий, ждала чуда. Ну да, она пока призничает, но рано или поздно примет его. Кто же знал, что случится такая трагедия? Ей и так было тяжело, а теперь еще и смерть любимого навалилась тяжким бременем. Но Галя не винила себя в его смерти. Она все сделала для его спасения и даже больше. Чтобы он прожил дольше, она пожертвовала своим здоровьем, своей личной жизнью. Но он выбрал свой путь. Галя могла лишь понять мотивы его ухода из жизни. Об этом она рассуждала в своих воспоминаниях. Причины. Первое. Болезнь. Такое состояние, когда временами мутнеет в голове, и все кажется конченным и беспросветным. Второе. Полное одиночество. Ни сестер. Катя была потеряна для него, а Шура — ребёнок. Ни родителей, они ему чужие, ни жены, много женщин. И у них или своя жизнь, или неинтересна ему. Ни друзей, ни... А это очень важно было Сергею, детей. Они были не с ним. Третье — оторванность от жизни страны. Только пилигрим, а не участник ее. Четвертое, житейские тяготы. Нужна квартира. ее нет. Нужны деньги. Из-за них приходится мыкаться по редакциям. И при этом со всех сторон деньги старикам, сестрам, Толстой. Наконец, в это же время Зинаида Николаевна потребовала на Танечку сразу тысячу рублей. А деньги в приближались к концу. За семь месяцев были уже получены, оставалось еще четыре-пять месяцев. А дальше? Опять мытарство по журналам из-за построчного гонорара? Ведь в госэздад продано все. Никаких книг больше он в течение двух лет издавать не мог. А прожить на гонорар за новые вещи было трудно. Да и вещей этих не было. И тут же некуда голову прислонить. Толстую не любил, презирал. И, убедившись в этом, разошелся. Своего дома нет. Жить по знакомым с его состоянием он не мог. И в конечном итоге некуда деться. Сел, подытожил, что ждет в будущем и ради чего можно принять это. Ради стихов, ради того, чтобы дать больше, чем дано. Отдал не то, что мог бы дать. Об этом он сам сказал. Русь уходящая. Наверстать и исправить в сложившихся условиях казалось невозможным. Не пить при той жуткой опустошенности не мог. Не было ни одной зацепки — И в этот момент инстинкт жизни уступил место воле к избавлению и покою. Что ж, если целью были слава, богатство и счастье, а это оказалось пустым делом, зачем тянуть дальше? И вместе с тем, пройди эту ночь, быть может, несколько раз такие ночи могли повториться, но пройди они мимо, не останься он один, он мог бы еще прожить и выбраться из омута. Через один-два года он бы перебесился, успокоился, Простившись с молодостью, как-то перебродив за эти один-два года, мог бы найти другие ценности в жизни. Несомненно, мысли о конце у него не раз бывали. Но после его ухода и у нее больше не было планов на будущее. Зачем? Ради чего? Она ведь так сильно его любила, так сильно старалась его оберегать. И все напрасно. Он подвел и себя, и ее оставил одну. А без него ей ничего в этой жизни не нужно. Единственное, что она еще могла сделать, оставить память о Есенине. Она села за воспоминания и попросила Анну Назарову тоже их написать. И, по правде говоря, ее воспоминания одни из самых ценных и детальных. Мне, как психологу, ее воспоминания были очень полезны в составлении психологического портрета поэта. Параллельно с воспоминаниями она продолжала вести свой дневник. Часто писала нетрезво, оттого и мысли напоминали поток бессвязных рассуждений. Да, Сергунь, все это была смертная тоска. Оттого и был такой, оттого так больно мне. И такая же смертная тоска по нём у меня. Все и всё ерунда. Тому, кто видел по-настоящему его, никого не увидеть, никого не любить. А жизнь однобокая тоже ерунда. И общественность, и все, всё есть, когда всё существо живёт, так, по крайней мере, для меня». Тогда расцветают все мои данные, все во мне заложенное. Малюсенькая надеждочка осуществилась, но это непоправимо». Она старалась оставить будущему поколению как можно больше информации о Есенине, но в далеком 1926 году она уже приняла решение, с которого ее ничто не могло свернуть. В отличие от эмоционального Есенина, она была рассудительна и планировала все свои действия. Сначала подумала... День рождения Есенина 3 октября, а не стало его в декабре. Значит, 3 декабря. Решено. Галя, как могла, приводила дела в порядок. Писала в дневник. «Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь. Ясно? Понятно? Очень даже просто. Значит, ау, уа, полгода во всех состояниях, Думаете, и все тот же вывод? Ну так гоп, как говорится, а санатория — его же ерунда. Ну, отсрочила на месяц, на полтора, а читали, что лучше смерть, нежели... Ну так вот, вот. Сергей, я тебя не люблю, но жаль. То до поры, до времени писала пьяная. Воспоминания были закончены, все дела сделаны. В ночь с 3 на 4 декабря 1926 года Галина Бенеславская покинула свою комнату в Брюсовском переулке. Закрыв плотно дверь, она спустилась по лестнице вниз и вышла на улицу. Домой она никогда больше не вернется. Зима завлекла в свою стужу все бульвары и аллеи. Этот декабрь был таким же холодным, как предыдущий, когда не стало его. Галя отправилась на Ваганьковское. Заснеженными тропинками кладбища Галя пришла к могиле Сергея Есенина. Здесь лежал ее любимый. Здесь покоилась ее жизнь. Глубокие и тягостные думы осели на душе. Вновь и вновь память прокручивала былые воспоминания, когда любимый Сережа был рядом. Невозможность вернуть важнейшее в своей жизни начинала все сильнее овладевать Галей. Достала из кармана папиросу и закурила. Взяла карандаш, записала... «Самоубила здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое. Поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновского на поводу». Далее Галя написала пояснение. «Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, Значит, даже тогда я не жалела. Если жаль, заброшу ее далеко. Выбросила папиросу, вытащила пистолет. Нажала на курок. Осечка. Галя сделала на записке соответствующую пометку. Одна осечка. Вновь прижала пистолет к сердцу и нажала на курок. Тихую ночь кладбища оглушил громкий выстрел. В ночь с 3 на 4 декабря 1926 года не стала и верной Гали. Она была ангелом Сергея Есенина на земле, возможно, им она стала и на небесах.